Оно чахло, вникая в настоящее, недоступное чувствам, рассуждая о прошедшем, иссушенном разумом, ожидая грядущего, сооруженного желанием из фрагментов настоящего и былого, лишенных к тому же реальности, ибо наша воля сохраняет в них только то, что согласуется с пониманием корыстного, слишком человеческого конца времен, которого мы от грядущего ожидаем. Но пусть слышанный когда-то шум, аромат, которым мы дышали, снова станут такими, какими были, разом в прошлом и настоящем, реальными, но недейственными, идеальными, но не абстрактными, и тогда сразу высвободится обычно скрытая вечная сущность вещей, и наше подлинное «я» пробудится от подчас слишком долгого мертвого забытия. в котором это «я», однако, не погибло окончательно. Оно оживет, получив адресованные ему небесные письмена. Минута, свободная от временного порядка, воссоздает в нас, чтобы мы ощутили ее, свободного от времени человека. И он, конечно, уверует в эту радость, Даже если чисто логически, она невыводима из простого вкуса печенья. Слово «смерть» для него не имеет смысла. Что ему, стоящему вне времени, бояться грядущего? Но этот мираж, приблизивший ко мне мгновение прошлого, несоотносимого с настоящим, не мог продлиться. Конечно, зрелище, вызванное усилием воли, можно длить. Они утомляют не более чем разглядывание книжки с картинками. Так когда-то, в частности, когда я впервые должен был пойти к принцессе де Германт, на залитом солнцем дворе нашего парижского дома, я лениво пролистывал площадь возле церкви в Комбре, Бальбекский пляж, словно поясняя иллюстрациями прошедший день, перелистывая тетрадь с акварелями, сделанными в разных местах, и с эгоистическим удовольствием коллекционера думал, составив каталог картин память. Все-таки в жизни мне попалось на глаза что-то прекрасное. Тогда моя память чувствовала какое-то отличие воспоминания от ощущений, но она лишь распределяла между ними однородные элементы. Однородные элементы – намек на недавний рассказ о технике конструирования прошлого, настоящего и будущего из обрывков мыслей, где не привлечено ничего из этих трех вещей самих по себе. Сами по себе они возможны только через откровение. И все произведенное – лишь проекция желаний, самолюбования и самозащиты. Зато в трех нынешних, только что воскресших воспоминаниях, я не то чтобы не пытался приукрасить представление о своем «я», я почти сомневался в реальности этого «я». Так же, как в тот день, когда я обмакнул печенье Мадлен в горячий чай в центре плоскости, где я находился, будь она, как тогда моей парижской комнатой, или как сегодня, как сейчас, библиотекой принца де Германта, а немного раньше его двором, в моем я, излучая слабый свет, оживало чувство, вкус размоченного печенья, металлический звук, окадыш под ногами. Оно было присуще и плоскости, где я был, и другой, в комнате тетки Леонии, вагону железной дороги, в баптистерию Сан-Марко. Стоило мне подумать об этом, и в пронзительном шуме водопровода напоминавшим долгие крики, испускаемые в летние вечера на бальбекских просторах прогулочными кораблями, я ощутил, как уже однажды случилось в большом парижском ресторане, когда я глядел в окно роскошной столовой, полупустой, горячей, летней, нечто большее, чем простую схожесть с бальбекскими вечерними впечатлениями, когда, так как все столы уже были покрыты скатертями, И серебром, а огромные стеклянные рамы, широко распахнутые на дамбу, не отделенную никаким промежутком, никакой стеклянной или каменной гущей, солнце медленно опускалось в море, где начинали гудеть корабли, чтобы присоединиться к Альбертине и подружкам, гулявшим по дамбе.